3. Госпиталь, в котором находилась Кристина, размещался недалеко от города. Двухэтажное здание было окружено множеством деревьев. Во дворе были установлены лавочки, фонтаны. Повсюду пахло зеленью. Клумбы были усажены красивыми цветами. Войдя в палату, Ричард увидел Кристину. Это была их первая встреча за столько лет, и он никак не мог представить, что произойдет она при таких обстоятельствах. Он подошел к кровати и присел аккуратно на край. Кристина находилась в сознании. Ее глаза стеклянным и пустым взглядом смотрели в потолок. На лице не было живого места. Повсюду гематомы, кровоподтеки, голова перевязана. Сквозь бинты просачивались свежие капли крови, выступающие из садины на лбу. «Кристина!» – прошептал Ричард, смотря на нее. Девушка перевела взгляд на него, все тот же, лишенный каких-либо эмоций. Спустя несколько секунд она отвернулась к окну. Ричард все понимал, а потому решил, что ему лучше будет уйти. «Сейчас он ей не может помочь». И он явно последний человек, кого она хотела бы видеть, находясь в таком тяжелом состоянии. Когда он ушел, девушка дала волю эмоциям и заплакала. Ей было неприятно и обидно. Конечно, она хотела встретиться со своим настоящим отцом, но явно не в таком состоянии и положении. От нахлынувших эмоций она закричала во весь голос. Мышцы лица напряглись, ей было невыносимо больно. Через несколько минут к ней зашла медсестра и принялась успокаивать. Вернувшись к себе, Ричард рассказал обо всем Елене. Женщина изобразила потрясение и удивление от услышанного. Она пожелала скорейшего выздоровления его дочери и выразила надежду на то, что нападавшего найдут. Между тем ее не покидали странные ощущения. Она не верила Кристине. В то, что она не помнит ничего. Скорее всего, эта девушка затеяла с ней игру и решила не жаловаться, а отомстить лично. Елена приняла вызов и была готова. Ричард приходил и навещал ее в течение недели. С каждым днем состояние девушки улучшалось. Почувствовав себя лучше морально и физически, она решилась на разговор с ним. Когда он вошел, Она не стала игнорировать его, отворачиваться и проявлять хладнокровие и равнодушие. «Здравствуй», – тихо сказала она. Ричард был рад, что она поприветствовала его, хоть и понимал, как тяжело ей это дается. И физически, и морально. Ссадины на лице стали заживать и выглядели лучше по сравнению с первым днем. Кристина посмотрела на него – И немного улыбнулась. «Здравствуй, милая. Спасибо, что пришел», — прошептала она. «Я не мог тебя бросить в таком состоянии. Как ты узнал? Когда с тобой это случилось, разумеется, эта новость дошла до меня. Артур, мой советник, рассказал мне о том, что случилось накануне вечером в городе. Об этом все судачили». «Все были, наверное, счастливы, что я в таком состоянии, не так ли?» – усмехнулась Кристина. «Не говори так. Это ведь правда. Кристина, скажи мне, что ты помнишь с того рокового вечера? Кто на тебя напал? Ты видела этого человека?» Разумеется, Кристина помнила все, несмотря на то, что она получила серьезные травмы головы. С памятью у нее все было в порядке. Но она решила обмануть своего отца ради своей выгоды. «Я не знаю, кто это был», — задумчиво ответила она. «Помню лишь, что шла по коридору, и ко мне навстречу вышел человек, незнакомый мне. Мужчина или женщина?» — поинтересовался Ричард. «Женщина в карнавальной маске», — ответила Кристина. «Учитывая мою репутацию, меня ненавидели практически все в городе. Нашелся тот, кто захотел убить меня». «Не только тебя», — уточнил Ричард. «Был убит также Альберт. Это владелец борделя, одного из двух». «Да, помимо него убили твоих охранников, которые были приставлены к твоей комнате. А что известно про Геру, мою помощницу?» Я ничего не знаю про нее», – пожал плечами Ричард. «Понятно. Ладно, я хочу побыть одна. Спасибо еще раз, что пришел». Ричард взял ее за руку. «Я тебя очень люблю, слышишь? Какой бы ты ни была, ты моя дочь, единственная». Он почувствовал прикосновение на своей руке. Это была ладонь Кристины. Девушка впервые дотронулась до него и провела легонько пальцами по его коже. Подняв глаза на него, она ответила «Я тебя люблю». На восьмой день пребывания в госпитале врач разрешил Кристине прогуляться с Ричардом во дворе. Он аккуратно помог ей встать, взял ее под руку, и они вдвоем вышли на улицу. Это был первый их совместный выход в свет». Когда они оказались на свежем воздухе, Кристина закрыла глаза и, подняв голову, сделала глубокий вдох. «Погода сегодня хорошая», — сказала она и, открыв глаза, улыбнулась, смотря на Ричарда. «Пасмурная», — заметил мужчина. «Моя любимая», — кивнула Кристина. «Подстать моей душе. Так, бросить разговоры». Серьёзно с отцовской ноткой в голосе сказал Ричард. «Когда тебя выпишут, помимо твоего физического здоровья, займемся лечением душевных ран. Мне уже значительно лучше, правда», – призналась Кристина. «Это ведь прекрасно. Ещё несколько дней, и ты покинешь госпиталь». Они присели на скамейку, расположенную напротив красивого мраморного фонтана. «Знаешь, после того, как все произошло, Внезапно пропала моя верная подруга и помощница Гера. Прошла неделя, а она ни разу не навестила меня. Неужели этот близкий для меня человек предал меня? Ее нигде нет, словно сквозь землю пропала. Но ты не думай об этом. Сейчас самое важное — это твое самочувствие и состояние. Как раньше уже ничего не будет. Тяжело вздохнула девушка, наблюдая за струей воды, бьющей из фонтана. «Может, это и к лучшему. Внешность, характер. Все это останется в прошлом. После того, как тебя выпишут, мы продолжим лечение. Я лично проконтролирую это. Найдем лучших врачей, лекарства, мази, и все будет хорошо. Ты станешь еще красивее, чем была. Я многое переосмыслила здесь». Мне стыдно за свое поведение, за то, каким ужасным человеком я была. Это правда. «Я верю в твою искренность», — ответил Ричард. «Людям свойственно меняться. Я горжусь тобой, доченька. Никогда не поздно признать свои ошибки». Кристина посмотрела на него, и ее глаза засияли. «Спасибо тебе большое за твою поддержку, за то, что ты не отвернулся от меня». «Мне это очень важно». Ричард улыбнулся. «Ты моя дочь. Я очень хочу быть рядом с тобой. Понимаю, что поздно, но лучше так, чем никогда». «Я очень этого хочу. Так и будет. Вот увидишь». «Мне пора возвращаться в палату. Я устала. Хочу отдохнуть», — сказала девушка. «Конечно, тебе нужно больше отдыхать сейчас». Согласился с ней Ричард. Кристина посмотрела на черные тучи, сгущающиеся на небе. Еще и погода отвратительная. Все тело болит. «Опять дождь будет сегодня». «Как раз будешь спать крепко», — заметил Ричард. «А завтра я еще приеду. Ты ведь не против?» «Конечно же нет. Я буду очень рада», — ответила Кристина. «Значит, договорились». «Да» с улыбкой сказала Кристина и обняла его. «Я очень буду ждать тебя. Когда ты рядом, мне становится легче и на душе спокойно». Ричард не хотел отпускать ее из своих крепких объятий. Ему так не хватало ее все эти годы, и сейчас, когда она рядом, была дорога каждая минута, проведенная с ней. Сутеса! За их крепкими объятиями наблюдал человек, смотря в прицел винтовки. На протяжении недели он следил за Ричардом и наблюдал за Кристиной. Однажды даже они пересеклись в коридоре госпиталя, но девушка его не узнала. Спустя несколько секунд он спустил курок. За ним последовал выстрел. Ричард первый услышал этот звук. «Папа!» Он почувствовал, как ее тело падает на него. Глаза девушки округлились. Взгляд застыл на его лице. «Кристина!» – прошептал мужчина, смотря на нее. Он находился в шоковом состоянии, не понимая, что произошло. Он опустил глаза вниз и увидел большое алое пятно на ее платье. В размерах оно становилось больше. «Я люблю тебя». Это были последние слова Кристины. Через несколько секунд она закрыла глаза. Из уголка рта пошла струйка крови. После смерти дочери Ричард замкнулся в себе. На протяжении недели он ни с кем не разговаривал и никого не хотел видеть. Елена не знала, винит ли ее Ричард в смерти Кристины или нет. Он тщательно старался скрывать свои эмоции, но это давалось ему с трудом. Все дела по замку временно перешли к Артуру. Марк с Дианой холодно отреагировали на смерть Кристины. Они достаточно натерпелись от этой девушки и в данной ситуации испытывали сострадание к Ричарду, но никак не к его дочери. Оба принесли мужчине соболезнования в связи с потерей родного человека. Конец первой части.